— Что, вам не здоровится? — спросил я. — Да, голова что-то отяжелела и в животе жжет. Дай-ка еще рюмочку, легче станет. Я налил ему Мадеры. Он выпил ее залпом и сразу подбодрился и повеселел. Обменявшись с ним несколькими словами, я убедился, что сознание его было ясно, мысль работала совершенно нормально. И вдруг неожиданно он предложил мне поехать с ним к цыганам. Я отказался, ссылаясь на поздний час. Ничего, они привыкли. Иной раз всю ночку меня поджидают. Бывает, вот в царском-то задержат меня делами, какими важными, али просто беседой о Боге. Ну, а я оттуда вы на машине к ним и еду. Телу-то поди тоже отдохнуть требуется, верно, я говорю? Мыслями с Богом, а телом-то с людьми. Вот оно что» многозначительно подмигнув, сказал Распутин. В эту минуту я мог от него ожидать всего, но ни в коем случае не такого разговора. Просидев столько времени около этого человека, проглотившего громадную дозу самого убийственного яда, следя за каждым его движением в ожидании роковой развязки, мог ли я предположить, что он позовет меня ехать к цыганам? И особенно поражало меня то, что Распутин, который все чуял и угадывал, теперь был так далек от сознания своей близкой смерти. Как не заметил он своими прозорливыми глазами, что за спиной у меня в руке зажат револьвер, который через мгновение будет направлен против него. Думая об этом, я почему-то обернулся назад, и взгляд мой упал на хрустальное распятие. Я встал и приблизился к нему. «Чего ты там так долго стоишь?» — спросил Распутин. «Крест этот люблю. Очень он красив», — ответил я. «Да, хорошая вещь. Должна быть дорогая. А много ли ты за него заплатил?» Он подошел ко мне и, не дожидаясь ответа, продолжал. «А по мне так ящик-то занять не будет». И он снова раскрыл шкаф с лабиринтом и стал его рассматривать. «Григорий Финч, вы бы лучше на распятие посмотрели, Да помолились бы перед ним. Распутин удивленно, почти испуганно посмотрел на меня. Я прочел в его взоре новое, незнакомое мне выражение. Что-то кроткое и покорное светилось в нем. Он близко подошел ко мне, не отводя своих глаз от моих, и казалось будто он увидел в них то, чего не ожидал. Я понял, что наступил последний момент. «Господи, дай мне сил покончить с ним», — подумал я, — и медленным движением вынул револьвер из-за спины. Распутин по-прежнему стоял передо мной, не шелохнувшись, со на направо главой и глазами, устремленными на распятие. «Куда выстрелить?» — мелькнуло у меня в голове. «В висок или в сердце?» Точно молния пробежала по всему моему телу. Я выстрелил. Распутин заревел диким звериным голосом, и грузно повалился навзничь на медвежью шкуру. В это время раздался шум на лестнице. Это были мои друзья, спешившие мне на помощь. Они в тропях зацепили за электрический выключатель, который находился на лестнице у входа в столовую, и потому я вдруг очутился в темноте. Кто-то наткнулся на меня и испуганно вскрикнул. Я не двигался с места, боясь в потьмах наступить на тело. Наконец зажгли свет все бросились к Распутину. Он лежал на спине, лицо его от времени до времени подергивалось, руки были конвульсивно сжаты, глаза закрыты. На светлой шелковой рубашке виднелось небольшое красное пятно, рана была маленькой и крови почти не было заметно. Мы все, наклонившись, смотрели на него. Некоторые из присутствующих хотели еще раз выстрелить в него но боязнь лишних следов крови их остановила. Через несколько минут, не открывая глаз, Распутин совсем затих. Мы осмотрели рану. Пуля прошла на вылет в области сердца. Сомнений не было. Он был убит. Великий князь и Пуришкевич перенесли тело с медвежьей шкуры на каменный пол. Затем мы погасили электричество и, закрыв на ключ дверь столовой, поднялись все в мой кабинет. Настроение у всех было повышенное. Мы верили, что событие этой ночи спасет Россию от гибели и позора.